Майская песня. Перевод Усова Меж лугов и дубрав, Меж колосьев и трав, У зеленые межи Где путь, милый? Ну, скажи. Не сидится дома ей, Все резвится средь полей, Весь в уборе майский луг, На просторе, милый друг. Где над речкой ускал, я ее целовал, Где трава так нежна. Что-то видно. Не она? 1810 год